Глава вторая Алексей быстро уснул, а Элеонора все не могла унять волнения. Неужели это все? Кончились муки ожидания и неизвестности, и наступило счастье так быстро, что она пока не поняла этого. Теперь они вместе и смогут преодолеть все — голод, гонения, что угодно, когда соединяются любящие люди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 Просто держала дистанцию, как и следует, между воспитанницей и опекуншей. Сейчас мы на равных, и я чувствую, что стала ей другом, несмотря на разницу в возрасте. Тетушка очень обрадуется завтра. Девушка улыбнулась своим мыслям. Она так переживает, что я выйду за кого-то из этих плебеев, а тут настоящий русский офицер.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 Недавно Элеонора, преодолев сопротивление начальства, которое считало, что новые методы – непозволительная роскошь в голодное время, внедрила автоклавную стерилизацию инструментов и постельного белья, и очень этим гордилась. Если давление слишком возрастает, то пар тонкой струйкой сбрасывается через специальный клапан,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 — То нет. Не волнуйтесь, я назначу вам опытную сестру. Но это моя первая аппендэктомия. Я знаю и уверена, что вы справитесь блестяще. — Пожалуйста. Хлопнула дверь, и в коридоре появился Знаменский с планом операции на следующую неделю. — Послушайте, Калинин, будьте хоть немного аккуратнее, а то не поймешь. То ли доктор рецепт написал, то ли электрокардиограмма снята. Кардиограмма? Что вы, откуда? Калинин широко улыбнулся. Он обладал поразительной способностью отводить упреки, даже справедливые. Роскошь по нынешним временам. Потом, сейчас свобода слова, а у меня свобода букв. Я могу пойти еще дальше и объявить в госпитале свободу от вас, — сказал Знаменский сурово, пряча улыбку. — Что, доктор, уговариваете Леонору Сергеевну встать с вами на аппендектомию? Это обращение вдруг неприятно царапнуло. Всех врачей Знаменский называл по имени и отчеству, а бедного Николая Владимировича — доктор Калинин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 а маститые доктора обращаются с ним свысока. И если бы не революция, никогда бы Калинину не подняться выше земского врача. — Хорошо, я помогу вам, Николай Владимирович, — неожиданно для самой себя сказала она. — Только если вы не будете тянуть, я сегодня не могу задерживаться. — Надеюсь, мой дорогой, вы оцените эту честь, — буркнул Знаменский. — Спасибо, Элеонора Сергеевна. Теперь я спокоен за больного. А то без пригляда доктор Калинин такое натворит, что, господи, помилуй. Элеонора засмеялась. — Николай Владимирович опытный хирург. Я уж так, на счастье. — Да, всем известно, что у вас необыкновенно легкая рука. Боюсь показаться старым брюзгой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 Но нельзя. Она знала, что с началом операции забудет о холоде, полностью сосредоточится на пациенте. На фронте в такие минуты она даже не слышала разрывов снарядов. Хуже всего пациенту. Хоть и говорят, что охлаждение во время операции полезно, но человека и так знабит от волнения. А тут еще и мороз в операционной. И Илеонура решилась на святотатство, использовать одеяло. Не шерстяные, разумеется, байковые. И перед каждым использованием прожаренные раскаленным утюгом. Но все равно это вопиющее нарушение санитарного режима. Элеонора Сергеевна Знаменский вошел в операционную вслед за ней. Что случилось? Ничего. Правда?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 Она тихо улыбнулась, опустив взгляд. Нет, ничего не случилось. Просто завтра она придет на службу и тихо буднично объявит, что вышла замуж. И знаменский будет подтрунивать. Ах, вот оно в чем дело. А доктор Калинин отпустит какую-нибудь грубоватую шутку и первый захохочет своим плебейским смехом, от которого у всех... Почему-то улучшается настроение. И сестры порадуются за новобрачную, даже те, кто ее недолюбливает. Ведь жизнь продолжается, несмотря ни на что. Знаменский вот удивился, что она радуется жизни, когда все так плохо. Да, наступили страшные времена. Жестокое время, когда ты в одночасье можешь лишиться всего, что у тебя есть а той и самой жизни. Но есть одно, что никто отобрать не может. Это любовь. Этот бесценный дар остается с тобой навсегда, и он важнее всего остального, даже самой смерти. Элеонора посмотрела в окно. В повесеннему бледном небе висело огромное белое облако. Оно было похоже на великана, готовящегося поглотить город.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 Ей вдруг показалось, что Алексей не слишком рад визиту к Архангельским. Нет, не может быть. Просто он волнуется. Это совершенно естественно. Элеонора надеялась, что Ланской все решил, пока она была на службе. Договорился в церкви и в отделе регистрации браков. Правда, там теперь, кажется, не нужна предварительная запись. Просто приходишь с документами и все. Но надо хотя бы узнать где это находится, и часы работы. Она едва не поддалась разочарованию, узнав, что он ничего не сделал. Но Алексей прошел трудный и опасный путь, и ему нужно время, чтобы прийти в себя. Будь она на его месте, разумеется, первым же делом бросилась готовиться к свадьбе. Но мужчина устроена иначе. Ничего. «Ксения Михайловна с удовольствием возьмет практическую сторону дела в свои руки», — улыбнулась Элеонора. «Она обожает подобные вещи. Не исключено, что завтра утром у меня будет настоящее свадебное платье». Она с нежностью подумала о своей энергичной и властной тетушке. «Ах, если бы она не была в тот день такой счастливой и уверенной!» «Если бы заметила, как нехотя Алексей идет с нею к тетке, если бы правильно поняла его молчание!» Им открыла Александра Ивановна. Кажется, она не очень обрадовалась непрошенным гостям, потому что замешкалась в дверях. В Сашиной жизни произошли удивительные перемены, какие обычно бывают только в сказках. Зимой из скитаний вернулся Шварцвальд, причем вернулся самым неожиданным образом. Он перешел на сторону большевиков. Когда Петр Иванович рассказал об этом, Элеонора не поверила, решив, что дядя разыгрывает ее или просто шутит. Но нет, новая власть, получив лежащую в разрухе страну, отчаянно нуждалась в специалистах, Барон, безусловно был великолепным организатором и блестящим эпидемиологом он умел вникнуть в суть проблемы и найти остроумное решение Элеонора помнила как прекрасно и слаженно работал клинический институт под его началом в то время ей не с чем было сравнивать но многие доктора перешедшие в институт из других мест Говорили, что нигде больше нет такой приятной атмосферы для работы. Элеонора не знала подробностей того, как Шварцвальд принял такое решение и кто составил ему протекцию. Но теперь он снова занял пост директора института, параллельно войдя в состав многих комиссий. Обычно клиницисты недолюбливают организаторов.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 Ксения Михайловна с Петром Ивановичем уехали. Неприветливо сказала Саша. «Как? Куда?» У Элеонора подкосились ноги. Она слишком хорошо знала, что это может значить. «Их что, взяли?» Последнее слово она произнесла одними губами. «Нет, нет, дорогая, не бойся», — смягчилась Саша видя виде ее отчаяния.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 Элеонора имеет право знать, негромко произнес барон. Петр Иванович с женой уехали на съезд Королевского хирургического общества в Лондон. Но «Ну что же вы стоите? Проходите скорее, будем пить чай. Элеонора была так ошеломлена, что не нашла предлога отказаться. У Шварцвальдов были гости.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 Жених или не жених, а это дает повод смотреть на нее косо и избавляет Сашу от забот об ее добродетели. Ах, скорее бы уже пожениться, чтобы не было таких двусмысленностей. Помощь неожиданно пришла от Шварцвальда. Извинившись перед гостями, он сказал, что проводит Элеонору сам, мол, ему необходимо проветриться от папиросного дыма. Лиза не понимала, что все позади, и авантюра Макса удалась. В его плане виделось столько препятствий, просто не верилось, что они будут преодолены. Во-первых, приглашение на Конгресс. Разумеется, Королевское хирургическое общество было бы очень радо видеть Петра Ивановича Архангельского в числе участников. Но никому в голову не могло прийти, что для этого...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 Мы теперь всегда будем вместе. И мать крепко-крепко обнимала ее, потому что не было слов выразить переполнявшую их любовь. Только Максу удалось их разнять, и то не сразу. Он занес чемоданы, показал архангельским их комнату и предложил освежиться с дороги. Распорядился подать обед через час, хотя это было Лизиной обязанностью.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 Засмеялась Ксения Михайловна. И у Петра Ивановича, к сожалению, тоже. Глядя на Ализу, так не о чем жалеть. Макс подмигнул жене. «Я тоже очень рада, что дочь не похожа на меня», вдруг сказала Ксения Михайловна. «В роду Львовых никогда не было очень красивых женщин. Я даже в юности не была хороша собой».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 Какой-то червячок шевельнулся в душе. Зависть, не зависть, но что-то очень на нее похожее. Неужели Леонора стала родителем ближе, чем она сама? Мама так восхищается ею. Вдруг она и полюбила ее больше, чем Лизу, которая стала совсем обычной женщиной и жила так, что у нее просто не было случая проявить сильные стороны своей натуры.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 Отобрали все имущество. Но мы живы и здоровы. Знаем, что ты в порядке. А что еще нужно? Барахло? Да не жалко. Все эти бриллианты, столовое серебро, Оно же мертвое все. Родные люди, дети рядом, Руки-ноги целы, голова на месте, Новый день. Вот в чем счастье! Нет, дорогие мои, «Вы меня поймите правильно», — рассмеялся отец, глядя на озадаченную физиономию Макса. «Я не в восторге от нового правительства и от всех этих потрясений. Я просто хочу сказать, как бы ни была трудна жизнь, она все равно лучше смерти. А теперь, когда мы с тобой, Лиза, нам просто грех жаловаться».